Глава пятнадцатая Для того, чтобы осуществить задуманное, пришлось изрядно попотеть. Будучи свежей, вонь трава хоть и дымила, но поджигалась крайне неохотно. Поэтому, прежде чем воспользоваться ей, пришлось разжечь костер и посушить ее над ним. Стоит ли отмечать, что как только она начала подсыхать или еще хуже гореть, то вонь становилась просто ужасная. Мне стоило больших усилий, чтобы продолжить заниматься начатым делом. В итоге закончилось поздней ночью. «Ну, вроде все, произнес я, скрутив несколько пучков вонь травы и привязав к ним утяжелитель, которым послужили несколько камней. «Должно сработать», — послышался голос Андромеды. «Надеюсь», — ответил я искусственному интеллекту и поторопился в сторону деревни. Получено 450 эксп. Я усмехнулся, когда мой второй план сработал. И всего и надо было подождать дезертира рядом с отхожим местом. «Туда тебе и дорога», — сказал я, скидывая труп в деревенский сральник. «Теперь ждать больше нельзя». Подбежав к заранее приготовленному факелу, я поджег траву и, что есть силы, ломанулся обратно к дому старосты. «Черт!» — выругался я, когда заметил, что все окна заколочены. Причем с внутренней стороны. «Ну, вам же хуже!» Отбегаю назад, кидаю камень свой травой на крышу, после чего разбегаюсь и, ухватившись за карниз, подтягиваюсь. «Да уж, летать в форме Войда было куда удобнее», — подумал я, и, подхватив свою бомбочку, подошел к трубе. «Ловите!» Кидаю ее в дымоход и, спрыгнув с крыши, приготавливаюсь встречать гостей. Получено 300 эксп. Первый выбежавший из дома дезертир был проткнут копьем, которым я угодил ему чуть ниже затылка, попав в шею. Дым из дома старосты валил настолько густой, что выбежавший за первым второй дезертир даже не заметил смерти своего товарища, за что тотчас и поплатился. Мой клинок вошел противнику в бок. Упав на колени, он вскрикнул и попытался закрыть рану рукой, но я пресек его страдания, перерезав дезертиру горло. Получено 420 эксп. «Хм, странно. А где остальные?» — подумал я, когда поток врагов из дома старосты прекратился. «Их же должно быть восемь. Ну, раз вы сами не идете, то это сделаю я». Разорвав рубаху на теле последнего убитого мной, обмотал кусок ткани вокруг органов своего дыхания и зашел внутрь. Несмотря на то, что ткань была плотной, запах внутри дома старосты стоял такой, что у меня начала кружиться голова. а уж про слезы вообще молчу, ибо они начали течь, как только я поджег свою бомбочку. Зайдя в сене, осмотревшись, насколько это было возможно, определил, что из них вглубь дома ведет три прохода. «Сначала налево», — подумал я, и, пройдя вперед, свернул в первую попавшуюся мне на пути комнату. «Твари!» — скрипя зубами, произнес я, когда моему взору открылась ужасная картина женского тела. На котором не было живого места от многочисленных побоев. Я подбежал к девушке и, перевернув на спину, узнал в ней пленницу, которую спас из поселения гоблинов. Прощупываю пульс и понимаю, что она жива. Беру ее невесомое тело на руки и выхожу из комнаты. Удар дубинкой по лицу стал для меня полной неожиданностью. Упав на пол и уронив пленницу, я попытался встать, но тут же получил удар сапогом, который пришелся прямо в нос. Я завалил его! послышался голос дезертира который звучал как то странно будто бы в замедленном режиме сотрясение подумал я и вновь попытался встать паскуда дезертир снова бьет меня ногой и я закрываюсь руками но тут же получаю второй удар и снова оказываюсь на грязном полу их стало больше чем один неохотно пробегает мысль в моей голове до меня доносятся звуки кашля Слегка повернув голову, вижу лежащую рядом пленницу. Для меня этот бой не был последним, ибо я мог возродиться, а вот для нее... Провожу рукой по сломанному носу, после чего касаюсь залитой кровью рукой до татуировки. А дальше наступает тьма. «Кинг! Кинг! Вставай!» Голос Андромеды звучал сначала очень тихо, но с каждой секунды становился громче. Кинг, Кинг, Кинг! Я с трудом открываю глаза и понимаю, что до сих пор нахожусь в заполненном дымом доме старосты. Пленница. Поворачиваю голову и вижу израненное тело девушки, которая все еще лежит рядом. Дышит, проносятся в голове мысли. Я с трудом но поднимаюсь, и первое, что, а вернее, кого вижу, это рубиновую змею, смотрящую на меня своими янтарными глазами, с вертикальными черточками зрачков. «Спасибо!» — поблагодарил я змею, рядом с которой валялись четыре трупа дезертиров. Шатаясь, я поднялся с пола и поднял тело девушки. Сделав несколько шагов вперед, снова чуть не упал, ибо голова кружилась просто ужасно, но все же сохранил равновесие и продолжил путь. Шипя, мимо меня промелькнула зеленая молния, и из дыма послышались чьи-то крики. Получено 505 ЭКСП. «Так вам, тварим, и надо», — подумал я, продвигаясь все ближе и ближе к выходу. «Получено 610 ЭКСП. Внимание, получен девятый уровень. Внимание, вор, начальный класс, получает девятый уровень». «Хм, интересно», — подумал я, когда с получением уровня мое состояние резко улучшилось. Прошло головокружение, перестал болеть нос, да и задыхаться тоже перестал. Чего не сказать о пленнице. Я выбежал на улицу и, положив бедняжку на землю, проверил ее пульс. Жива. «Кто-нибудь! Помогите!» Что из сил закричал я на всю деревню. Тишина. «Я убил дезертиров!» Снова крикнул я. «Они вам больше не угроза!» И снова тишина. «Лидия, прошу! Мне нужна помощь!» Единственная, кого я знал, была эта девушка. И именно она была моей последней надеждой. Видимо, на чате сегодня была благосклонна ко мне, ибо вскоре я услышал приближающиеся шаги. Вы, вы убили их! Послышался знакомый девичий голос. Лидия, дрянная девка, совсем разумом помутилась. Послышался другой женский голос, более низкий. Вот я тебя задам, матушка, этот человек убил этих ублюдков. Начала оправдываться девушка, когда ее настигла дородная женщина. которая, видимо, приходилась ей матерью. Она смерила меня недовольным взглядом. «Мне нужна помощь», — я кивнул на пленницу. «Ее избивали, плюс она надышалась дымом. Прошу, если у вас в деревне есть кто, сведущий в лекарстве или трава, которая называется Канталия, то прошу, спасите ее». Несколько секунд-то женщина буравила меня тяжелым взглядом. «Неси ее в мой дом», — наконец произнесла она. Я, подхватив практически невесомое тело бедняжки, понес ее в сторону жилища Лидии и ее суровой матери. Я сидел на крыльце и ждал. «Заходи!» — послышалось из дома. Я зашел внутрь. «Она жива?» — спросил я женщину, встретившую меня в сенях. «Да, но состояние ее очень плохое», — ответила хозяйка дома. «Если в ближайшее время ей не займется хороший лекарь, то долго она не протянет». ответила она и скрестила руки на груди. «Где можно найти ближайшего?» — прямо спросил я. Мать леди цокнула языком. «Можно было в Рочестере, но город сейчас в осаде», — сказала она и нахмурилась. «Есть, правда, еще один, но, прямо скажу, он странный», — добавила она. «Хм, странный?» — удивился я. «Да, не от мира сего». Говорят, его в детстве по башке ударили сильно. «Вот у него и поехала кукушка. Говорят, еще лечит хорошо, но странно», — ответила женщина и посмотрела мне в глаза. «Можешь показать, где это?» — спросил я. «Хотя бы приблизительно». Мать Лидии задумалась. «Могу». Она подошла к печи и взяла из нее уголь. «Идем». Женщина кивнула мне и вышла на улицу. «Смотри, вот это наша деревня». Она черкнула угольком по доске. «Вот дорога». Мать Лидии нарисовала линию, идущую сначала вниз от деревни, а потом уходящую налево. «Там будет развилка, и вот чтобы попасть к... нему, тебе нужно просто пройти прямо и никуда не сворачивать на этой развилке». «Хм...» Я открыл собственную карту и сверился с тем, что нарисовала мать Лидии. Дорога точно вела к маркеру с квестом Макса Маучка. «Понял...» «Обязательно приведу его», — ответил я женщине. «Сколько у меня времени?» «Сложно сказать», — задумчиво произнесла она. «Дня два или три?» Я тяжело вздохнул. «В деревне есть лошади?» — спросил мать Лидии. «Да, но кто ж тебе ее даст? Вся скотина нужна в поле», — ответила женщина и смелила меня изучающим взглядом. «Ваша деревня передо мной в долгу», — холодно произнес я. «Мы бы и сами справились». Мать Лидии скрестила руки на груди. — Да? А чего же не справились? — надавил я. — Если я справился с дезертирами, которые спокойно терроризировали вашу деревню, неужели ты думаешь, что я не совладаю с теми мужиками, которые остались в деревне? — Ты угрожаешь? — прямо спросила моя собеседница. — Да, мне нужна лошадь и повозка, — спокойно ответил я. — Я увезу тела дезертиров. И если вы отдадите мне лошадь по-хорошему, то даже верну. «В противном случае возьму ее силой», — произнес я, смотря матери людей в глаза. «Не надо было тебе помогать», — цокнула языком собеседница. «Тела-то тебе зачем?» «Меньше знаешь, крепче спишь», — холодно ответил я. «Распорядись, чтобы все было готово в ближайшее время». «Я тебе не слуга», — с вызовом ответила она. «А можешь стать, подумал я, но озвучивать свои мысли не стал. «Ты дорожишь жизнью своей дочери?» — прямо спросил я. «Да как ты?» «Иди и сделай, что я сказал, и тогда все будут целы», сказал я, смотря собеседница в глаза. «Ни одно так другое», — недовольным голосом буркнула мать Лидии, и, больше не говоря ни слова, пошла выполнять мое поручение. Я устало вздохнул и сел на крыльцо. «Собираешься скормить тела дезертиров гоблинам?» усмехнулась Андромеда. «Да. Считаешь это плохой идеей?» спросил я искусственный интеллект. так как не сказал бы, что эта задумка мне нравилась. «Я считаю ее шикарной. Твои гоблины были рады невкусному мясу землеройки. Как думаешь, как они отреагируют, когда ты им привезешь целую телегу человечинки?» От ее ответа мне стало немного не по себе. «Плюс не забывай, они отбросы», — добавила И.И. -И. «Да, но даже...» — я задумался. «Хотя плевать. В этом мире я не должен быть добрым». и мучить себя моральными дилеммами». «Тогда получается, что ты сам себе противоречишь», снова усмехнулась Андромеда. «Ты о чем?» «Ну, девушка-то ты решил все-таки спасти», пояснила она свой ответ. «Считай это моей прихотью», спокойно ответил я и встал, ибо увидел впереди несколько приближающихся ко мне силуэтов, рядом с которыми не было никакой лошади. Я тяжело вздохнул. «Неужели мне придется перебить всех селян?»